Гален. Великий древнеримский врач. Одним из самых крупных римских врачей был Гален из Пергама. 129 год Пергам, 199 год Рим. Кроме практической врачебной деятельности, Гален занимался философией и естествознанием, главным образом анатомией и физиологией. Он описал около 300 мышц человека. В своем труде о видах пульса Гален показал соотношение между дыхательными движениями и частотой пульса, влияние на пульс, перевязки сосудов. Доказал, что не сердце, а головной спинной мозг являются средоточием движения, чувствительности и душевной деятельности. Сделал вывод, что без нерва нет ни одной части тела, ни одного движения, называемого произвольным, ни единого чувства. Перерезав спинной мозг поперек, Гален показал исчезновение чувствительности всех частей тела, лежащих ниже места разреза. Доказал, что по артериям движется кровь, а не пневма, как считалось ранее. Описал семь пар черепно-мозговых нервов, блуждающий нерв. Создал первую в истории физиологии теорию кровообращения.